Глава 23 Восторженные студенты забросали меня вопросами. На каждое я старался ответить ёмко и развернуто, хотя, конечно, опираясь при этом только на собственный опыт и практику. Когда вопросы стали повторяться, я свернул заседание, и Дамьен распустил всех по домам, оставшись со мной в одиночестве. «Твой социальный статус?» — начал я с главного. «Семья довольно состоятельная». «Отец работает в одном из сенатских комитетов», — быстро ответил он. «Я мало общаюсь с ними в последнее время. Стараюсь самостоятельно зарабатывать деньги». «Похвально. Но вернись домой. Мне интересны слухи из сената. Постарайся узнать, что говорят там обо мне. Если есть друзья, которые там работают, сблизься с ними. Тоже не будет лишним. Деньги у тебя есть с собой?» Он достал кошелёк, полный монет, достоинством в Сантим. Я взял его в руку и потянул в ауру духовную энергию от тысяч людей, которые проходили мимо здания университета, вернув через минуту его же вещь, только полную монет максимального достоинства. Его челюсть отвисла. «А я так тоже смогу?» — недоверчиво спросил он, перебирая стофранковые монеты в руках. «Все только в твоих руках», — уклончиво ответил я, «так как даже собственное будущее мне казалось слишком туманным и неопределенным». «А когда мы сможем снова вас увидеть?» Он отложил деньги и снова с фанатичным блеском в глазах посмотрел на меня. «На сегодня, пожалуй, с меня хватит. Я и так потратил слишком много сил, чтобы добраться сюда. Но жулик, когда она придёт в себя. Передай, что я наложу конструкт в её душе к концу недели. И думаю, в субботу. В это же время мы сможем снова поговорить. Всё, сделаю ваше святейшество». Он низко поклонился. «Тогда держи девушку. Я ухожу». Дождавшись, когда парень будет крепко держать тело Жули, я прикрыл глаза, сразу обнаружив вдали бушующий лесной пожар, который затмевал полнеба. Так выглядела моя собственная аура у тела, находящегося в тюрьме. А же всего этого плескались спокойные синие воды ауры заключенного номер три, с которым мы недавно встречались. зрелище несомненно, завораживающие. Но мне и правда было пора. Открыв глаза, я наткнулся на обеспокоенный взгляд Анны. «Всё хорошо. У меня получилось», — успокоил я её. «Не так, как я планировал изначально, но тоже неплохо». Она охнула и схватила меня за руку. «Дорогой!» — я нежно сжал её пальцы. «Нужно будет ещё много поработать, чтобы довести технологию до идеала. Но, если честно, меня даже пугают возможности, становящиеся доступными с её помощью. Мы всем отомстим?» Глаз её засиял от радости и выступивших слёз. «Посмотрим. Пока у меня в приоритете твоя и моя безопасность, а также поиск мамы с дедушкой. Поэтому ведём себя по-прежнему тихо. на Нарожён не лезем, понятно?» «Конечно, Реджи». Даже немного обиделась она за подобные подозрения с моей стороны. «Ладно, пора отдыхать». Я откинулся на кровати и попытался закрыть глаза, но образы Парижа всё ещё не отпускали. Отсутствие стариков и инвалидов, которые в империи встречались на каждом шагу, а здесь цинично уничтожались собственным народом, сильно покоробило меня. Чувство, что так не должно быть, только укрепилось. Ладно, Сенат, но люди почему не высказывают свое отношение к этому? Почему словно бессловесные животные позволяют убивать близких? Я уже даже не затрагивала их отношение ко мне. Все это вранье». Отказ от своих слов и постоянное желание получать и получать еще больше денег, ничего не отдавая взамен, все это меркло на фоне их отношения к собственному народу. Если для этих людей убить собственного дедушку или бабушку было в порядке вещей, то к такому чужаку, как я, у них было еще меньше милосердия и желания помогать. С этими людьми мне точно было не по пути. Ведь даже я со всеми своими возможностями и весьма вольным отношением к человеческой жизни «Старался не убивать невиновных. Что уж говорить про родных и близких мне людей?» «Рэджи?» — раздался голос неподалёку, вырывая меня из раздумий. м м, -м. Может, всё же не будем убивать девочку?» — тихо спросила Анна. «Мне кажется, она хорошая. У нас не так много вариантов», — также негромко ответил я. «К тому же сегодня выяснилось, что в чужом теле можно управлять только тем размером ауры, которые есть у этого человека». Так что боюсь, что твоя душа после переноса станет значительно меньше, если вообще не ослабнет». Я замолчал, думая о последствиях. «И что дальше?» «Нам не подойдёт любое тело. Я предполагаю, что при переселении души ремесленника в тело обычного человека он потеряет свои способности. Поэтому тело молодой, красивой девушки, обладающей ремыслом, подходит для наших целей идеально. Я не могу. Она честная, настоящая». «Нельзя вот так взять и оборвать её жизнь. Как потом жить с этим?» От удивления я даже приподнялся на локте, чтобы увидеть взгляд Анны, которая лежала на своей кровати, но лицом ко мне. «Удивлён, что слышишь подобное от меня?» Иронично поинтересовалась она, видя выражение моего лица. «От убийцы, психопатки и шлюхи? Как там меня ещё называли в армии? Ты прекрасно знаешь, что я так никогда к тебе не относился». Я покачал головой. «Ты мне понравилась с первого взгляда» пусть твои методы и были мне не близки». «Реджи, только не она», — тихо сказала она в ответ, после минут раздумий. «Я не смогу». «Хорошо, как скажешь». Её решение сильно сужало варианты, но не прислушаться я не мог. «Спасибо, Реджи», — произнесла девушка. Я почти сразу за этим услышал чистое ровное дыхание. Она уснула. Я повернулся на бок, снова закрыв глаза. И сон после тяжёлого дня быстро настиг и меня тоже. «Мистер Реджинальд!» Утром меня разбудил вежливый и осторожный голос. «Жан?» — удивился я, увидев прошлого начальника тюрьмы, который не так давно уволился отсюда. Но вы, правда, так и не появился. Но всё равно странно было видеть его в своей камере, да ещё и поутру. «Решил засвидетельствовать вам своё почтение после возвращения и рассказать, что принял решение внести разнообразие в ваше меню за свой счёт». Он словно заправский дворецкий убрал белые полотенца с под носа, который стоял на табурете, и в нос мне ударили одурманивающие запахи вкусной еды, которую я не видел с момента своего заключения сюда. «Хм, а взамен я поднял бровь, понимая, что ничего не бывает бесплатным». «Но я не могу у вас ничего, конечно, требовать», тут же стушевался он под моим взглядом, «только просить. Но я рассчитывал, что за трёхразовое питание приличного качества вы что-то сделаете с той негативной аурой, которая витает над тюрьмой с момента... Хм... Хм... В общем... А вы ведь могучий душеприказчик. Для вас это не составит больших проблем. Что-то ещё?» Улыбнулся я в виде его смущения, когда он чуть не проговорился, что подозревает меня. «Пши!» Он смутился ещё сильнее. «Можете их не натравливать больше на меня и охрану? С детства ненавижу этих тварей». Я посмотрел на блюдо и задумался. «Может, хоть этот сдержит своё слово?» Протянув руку, я пообещал подумать, что можно сделать с его пожеланиями. Жан сразу бросился ко мне и быстро ответил пожатием видимо, думая, что я могу неожиданно передумать. «Спасибо, мистер Реджинальд». Он наклонил голову. «Приятного аппетита вам и мисс Анне. Кстати, почему многие, и вы в том числе, перешли на приставку «мистер», хотя раньше всё время долбали меня своим гражданином?» Решил я задать давно интересовавший меня вопрос. Тем более, что мы вроде как с ним поладили, впервые за всё время. При своём первом посещении камеры, когда нас только доставили сюда, он был более прямолинеен и негибок сказав что ему безразлично то кем я являюсь и в тюрьме главный он а правила написаны для всех одинаково тогда я лишь согласился с этим поскольку узнал что он скоро пожалеет о своих словах так и произошло пара миниатюрных едва заметных слепков на ауры всех охранников и массовый психоз был обеспечен не говоря уже про поздние шутки с управлением вушами не все сразу понимают с кем они имеют дело — ответил он абсолютно серьезно. — Даже когда слышат ваше прозвище. Только те, кто узнают вас лучше, понимают, что привычные слова применительно к вам не будут работать. Начальник тюрьмы удивил меня подобным признанием. И в знак благодарности я провел перед ним рукой. Тысячи насекомых тут же стали выпрыгивать из всех складок его одежды и бодрыми прыжками направляться вон из камеры. Он проводил орду кровососов пораженным взглядом, затем повернулся ко мне. Обед будет в три часа, мистер Реджинальд. Через тридцать минут за вами заедут. Нужно будет посетить пару вокзалов. Думаю, к этому времени вы вернётесь. Хотя могу и завернуть вам с собой пару бутербродов. Свежий хлеб, листья салата, сыр, ветчина. В общем, пальчики оближете, если по пути проголодаетесь. Я был бы весьма вам признателен. Экивнул, и он, поклонившись в ответ, вышел из камеры. Едва за ним закрылась дверь, я собрал с охранников свои слепки и позвал Анну, присоединиться к завтраку. Начальник и правда расстарался, решив установить со мной хорошие отношения. Еда явно была приготовлена в неплохом ресторане и привезена сюда из города. Я сильно сомневался, что на тюремной кухне могли приготовить хотя бы часть из всего этого. «Похоже, жизнь налаживается, как ты и говорил». Девушка, довольно жуя булочку, запивала ее ароматным чаем, при этом блаженно морщись. Я лишь хмыкнул, заканчивая есть, И готовить к приходу новых посетителей когда жница вывели из камеры пауль прежде чем пойти следом обратился к сияющему словно новенький франк начальнику тюрьмы показывая ему на остатки роскошного завтрака кто разрешил и согласовал купил за свой счет тот не дрогнул и мускулом есть какие то проблемы вообще то есть сенатор недовольно нахмурился Он не должен чувствовать себя комфортно. Ему полагается испытывать только желание и упорно работать на благо республики, чтобы получить в ответ подобные блага, которые вы отдали ему за просто так». «Не за так». С лица Жанны не сходила улыбка. «Вы договорились?» Лицо сенатора посуровило. «Об этом сегодня же узнает ваш глава комиссии. Меня уговорили вернуться на это место с обещанием, что я могу делать всё, что угодно». Лишь бы жнец сидел тихо и смирно. Не поддался на угрозы начальник тюрьмы. Так что он уже сдержал свои обещания по отношению ко мне. Я намерен придерживаться того же. Я этого просто так не оставлю. Пауль, зло взмахнув полой подбитого мехом пальто, пошел к выходу. Не замечая, как на лице начальника тюрьмы расползается довольная улыбка. Еще бы. Только ему одному подмигнул жнец на выходе из камеры, показывая взглядом на один из косяков двери. Когда Жан посмотрел туда, он вздрогнул, увидев, сколько там скопилось насекомых, которых он ненавидел всей душой. И что было более забавно, при проходе мимо любого полицейского охраны или душеприказчика, от вшей отделялась определенная группа, которая, словно десант, прыгала на одежды проходящих мимо людей. Так что, когда он остался наедине с главой комиссии по правде, улыбка сама по себе не сходила с его лица. Жан в красках представлял, что будет сейчас твориться в грузовиках или лимузинах, которые повезут жнеца. Пусть разбираются с ним сами. Начальник тюрьмы вышел из камеры, закрыл засовы и обернулся к старшему надзирателю, который вернулся на прежнее место только после заверения, что плевать на всё остальное, но лично они заключаются жнецом свой договор. «А мы лучше будем жить тут, как прежде». «Согласен, это точно не наша война, Жан». Предельно серьёзно кивнул тот, забирая поднос с остатками еды. «Два франка в неделю из двойного оклада стоит нашего спокойствия. Ребята, кстати, тоже согласились участвовать, чтобы ты не один тянул всё это». «Уверенный?» — удивился тот. Когда он звал всех обратно, лично объезжая каждого из бывших отличных сотрудников, об этом не было и речи. Прозвучало лишь обещание прекратить вокруг ассо Тот в ответ кивнул, не произнеся и слова. Ни у кого из них не повернулся язык возразить, когда он предложил сделать для одного конкретного заключенного исключение при содержании под стражей.